Паша. Просыпаюсь, когда автобус уже останавливается. Я вконец измотан. нет, честно. Задница за время в пути одеревенела и буквально приросла к сидению. В салоне всё это время тоже было несладко. Жарко и душно. Из-за этого кожу почти нестерпимо щиплет от пота. Терплю, деваться некуда. Тороплюсь на выход, глотнуть свежего воздуха. Вчерашняя ночевка в дешёвом хостеле без горячей воды и чистого постельного белья показалась мне просто раем по сравнению с вынужденным возвращением обратно в пасть этого монстра на колесах. Двое суток в пути, и мы наконец выбираемся на волю. Да. Вау. Не верю своим глазам. Южный городок встречает нас палящим солнцем, терпким запахом цветущей акации и толпами полураздетых туристов. Оставляем оборудование в автобусе и идём заселяться в гостиницу. Вполне симпатичное трёхэтажное здание. Вижу десятки кондиционеров на фасаде. Название Crystal и табличку с четырьмя звёздами при входе. Ох, ещё и вид на море с балкона. Об этом пока только догадываюсь, улавливая тихий шелест волн где-то невдалеке за зданием. Оглядываюсь. Вся набережная в городе застроена отелями разных уровней. Мы берем сумки и входим в вестибюль. Внутри прохладно и уютно. Каменные полы, кожаные диваны, роскошные люстры. Здесь селят почти всех выступающих на мероприятии музыкантов. Шепчет Леся, подталкивая нас к стойке ресепшена. И не бояться ведь что мы все им здесь разнесем, — усмехается Боря. Кажется, он еще полон сил. Когда мы поднимаемся наверх, узнаем, что у нас с ребятами номер, разделенный на две комнаты. В одной три кровати, в другой две. Зато есть открытый общий балкон. У Леси соседний номер напротив. Он одноместный. Она берет свои вещи, которые помог донести Майк, и идет туда. Кто-то из парней ворчит, что она отхватила себе люкс. Другой отвечает, что люксы находятся на этаж выше. Я не обращаю внимания, падаю на выбранную постель лицом вниз, прямо в одежде и кайфую от того, как чистое белье холодит мою кожу. Не расслабляйтесь, быстро принимайте душ и едем на солнчек. Этот голос, нудный и ворчащий, можно узнать из тысячи. Голос Майка. Вторая половина дня проходит как во сне. Тащим инструменты, ждем своей очереди, настраиваем, торопимся, по-быстрому чекаемся, тащимся, нагруженный обратно в автобус. Наконец, когда начинает темнеть, поднимаемся в номер, долго обсуждаем детали завтрашнего выступления, потом просто болтаем и решаем прогуляться по городу. Приодеваемся, заходим за Лесю в ее номер, который оказывается вполне обычным и даже без вида на море. Ждем, когда она закончит делать макияж. Я выглядываю в окно и, воспользовавшись минуткой тишины, звоню Ане. Разглядываю толпы девчонок, собравшихся внизу на дороге и словно чего-то или кого-то ожидающих. Некоторые из них, завидев меня, начинают махать руками. Когда солнце выберет трубку, у меня внутри ёкает, забываю обо всем. Даже за тысячи километров кажется, что она здесь, где-то рядом со мной, только протяни руку и коснись. Её голос переливается и журчит, будто ручеек, успокаивает, заставляет сердце трепетать от тихой нежности, неведомой мне прежде. Удивляюсь сам себе. Мы с ней болтаем обо всем на свете. Рассказываю ей уже в третий раз об изматывающей дороге, о том, что гостиница оказалась вполне милой и уютной, о том, что репа прошла хорошо. Я почти не ложа Она смеётся и говорит, что надеется на скорую встречу и что хочет быть сейчас рядом со мной. И про сюрприз, который мне приготовила. Не знаю, отчего, но слово сюрприз теперь стойко ассоциируется у меня с желанием увидеть её голой на пороге своей комнаты. Остаётся только немного подождать. Нажимаю отбой и выдыхаю. Мной овладевает какое-то воодушевление чувство легкости и полета. Вряд ли я дебил заслужил такую девчонку, как она, но всегда ведь есть шанс измениться и дорасти до нужного уровня, нужно просто постараться, пытаться делать ее счастливой каждый день, счастливой и еще счастливее, насколько только это возможно. На кого эти крошки собрались поглазеть? спрашивает Боря, подвигая меня и устраиваясь рядом. Девочки рассматривают нас, но, естественно, не узнают. До славы других выступающих нам еще далеко, но Борю это не смущает. Он приветливо машет им рукой, вызывая легкое недоумение, и посылает воздушные поцелуи. Девчонки реагируют незамедлительно, машут в ответ, улыбаются и даже визжат. Они собрались сюда, чтобы увидеть хотя бы тень Джона Н. в окне, восклицает Леся, наваливаясь на нас сверху и обнимая Он уже должен был приехать и заселиться. По слухам, ему отдали все правое крыло третьего этажа. Она машет девчонкам рукой. Думаю, он будет не против, если мы похитим немножечко его славы. Смотрю на его фанаток и улыбаюсь. У них под ногами лежат свернутые трубочками плакаты, ожидающие своего часа. Они изучают глазами окна третьего этажа, но все равно периодически машут нам. — Повезло Джону. Приятно, наверное, когда тебя так любят и ждут.